В Москве минувшей ночью минимальная температура была минус 2 градуса. Сегодня в 2 часа дня плюс 6. Завтра в Москве, по сведениям Центрального института прогнозов, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура ночью минус 3, минус 5. Днем плюс 5, плюс 8 градусов. Сводка погоды. Утром перед тем, как отправляться в долгое путешествие на троллейбусах, Жеглов еще раз вызвал из камеры Бесяева. Вид у того был помятый, невыспавшийся и голодный. — Ну что, не нравится же туха у нас? — спросил Жеглов. — А чего ж тут у вас может нравиться? — ощерился Бесяев трусливый и зло. — Не санаторий для малокровных. — Но скажу тебе по чести, ты мне здесь нравишься. — Да? — неуверенно вякнул Бесяев. — Очень ты мне тут нравишься. Смотрю я на твои руки и диву даюсь. — И что же вы в руках моих нашли такого интересного? — спросил Бесяев, бессознательно пряча ладони в карманы. — Не профессор ты, не писатель, не врач. Одним словом, мурло неграмотное. Ручки у тебя нежные, белые, гладкие, пальчики холеные, ладошки без морщин и ни одной жилочки не надута. — А почему? — Бесяев промолчал. — Молчишь! А я тебе скажу. Сроду ты своими руками ничего путного не делал. Вот прожил ты почти три десятка лет на земле и все время что-то жрал, крепко пил, сладко спал и целый народ в это время на тебя горбил, кормил тебя, обувал и ублажал, и воевал, пока ты со своей грыжей липовой в тылу гужевался. От этого ручки у тебя гладенькие, не намазоленные, трудом не натертые, силой мужской не налитые Воспитывайте, тряхнул шелковистый шевелюр Исяев. «Так это зря! Поздно!» «Поздно?» — удивился Жиглов. «Как то Поздно!» «Уж на этот раз я постараюсь изо всех сил, чтобы дали тебе в руки кайло, лопату или топор колон с пилой. Пора тебе на лесоповал ехать или канал какой-нибудь строить. Ты здесь, в шумном городе, зажился сильно!» «У вас, кстати, гражданин Жиглов, ручки тоже не шахтерские!» Криво улыбаясь, выкрикнул Бесяев и сам испугался. Жеглов вылез из-за стола, подошел к нему вплотную и, снова раскачиваясь с пятки на мысок, сказал, глядя ему прямо в глаза, «Это ты правду сказал копченый. А вся правда состоит в том, что я, сильный и умный молодой мужик, трачу свою жизнь на то, чтобы освободить наш народ от таких смрадных гадов, как ты. И хотя у меня руки не в мозолях, но коли я за год десяток твоих дружков перехватаю, то уже людям больше своей зарплаты сэкономил, а я, по счастью, за год вас много больше ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ. И помни, Копченый, ты меня теперь рассердил всерьез. — А что, а что, уже и пошутить нельзя? — завертелся Бесяев. — Ну чего, в шутейном разговоре не скажешь. Вы пошутили, я тоже посмеялся, а вы к сердцу принимать. — Я с тобой не шутил, — отрезал Жеглов. — Ты мне ответь лучше. Думал ты над моими вопросами. «О Константине Сапрыкине. «А кто это?» — совершенно искренне удивился Бесяев. «Константин Сапрыкин, это твой дружок по кличке Кирпич». «Да? А я и не знал, что он Сапрыкин, и не дружок он мне. Так, знакомец просто. Знаю, что зовут его все Кирпичом». «Ну и народ же вы странный, шпана!» — покачал головой Жеглов. «Вы как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, а только какие-то поганые клички». Так что ты можешь сказать про кирпича? Про Сапрыкина, то есть? Ей-богу, не знаю. Он где-то в Выщеуловом переулке живет. Там у него хаза. Больше ничего толкового мы от Бесяева не добились. И отправились в город. Ну что, Шарапов, есть у нас три троллейбусных маршрута. Какую выберем? Или в Орла-Решку сгадаем? Я обстоятельно подумал, потом предложил. Давай поедем на девятке по Сретенке. Поездим часа два. — Пересядем на Букашку. — Почему? — Кирпич в Ищуловом переулке живет. Значит, ему ближе всего со сретинки начинать свою охоту. — Или доедет до Колхозной площади и оттуда подастся на Садовое кольцо. — Нет, у своего дома он воровать не будет. — А вот от Колхозной, пожалуй. — Поехали. Мы проезжали на троллейбусе одну остановку, внимательно вглядывались в пассажиров, На следующие сходили и пересаживались в очередную машину. Первый час это занятие было мне даже любопытно, на втором я почувствовал, что стал уставать, через три у меня уже все гудело в голове от шума троллейбусов, толкотни пассажиров, запаха горелой резины и завывающего гула мотора, резко переключаемого педалью реостата, беспрерывного мелькания тысяч лиц, в которые надо было внимательно вглядываться в каждое в отдельности. И четвертый час, и пятый крутили мы километры по Москве. Скользили за окнами улицы, отчаянно фанфарили легковушки, стало смеркаться. Подтекал неспешный осенний вечер, снова заморозил дождь, а конца и краю этой бесконечной езде в никуда не было видно. У меня кружилась голова, и смертельно хотелось есть, Но, глядя на невозмутимое лицо Жиглова, которого, казалось, ничуть не утомил сегодняшний день, я стеснялся попросить отбоя. А Жеглов методично переходил из троллейбуса в троллейбус. Мне даже стало казаться, что это он решил так проучить меня, за то, что сунулся поперед батьки в пекло. Жеглов только усмехался. — Радуйся, что у нас проездные билеты литер «Б», а то бы весь твой оклад содержания сегодня ухнул. В половине седьмого мы вошли в троллейбус 10 на Смоленской площади. Я сильно толкнул в бок Жиглова. В проходе стоял высокий и крепкий парень с безглазым лицом и лошадиной челюстью. Он держался рукой за поручень и дремал, сжимаемый со всех сторон пассажирами. «Гражданин, передайте за проезд!» — громко сказал Жиглов, протягивая мне монету и беззвучно шепнул. — Дурила, ты меня, от счастья, чуть из троллибуса не выкинул. Пробирайся вперед и встань к нему спиной в трех шагах. — А как же? — Никак. Выполняй. Я стал продираться через плотно забитый проход, и когда обогнул в толкучке Сапрыкина, понял, кого он пасет. Рядом стояла полная, хорошо одетая женщина с большой кожаной сумкой — Булькала, глухо гомонила, перекатывалась в троллейбусном чреве людская каша. Пассажиры сопели, толкались, передавали по цепочке деньги и возвращали назад билеты со сдачей. Яростно вспыхнул и также мгновенно погас скандал из-за чьей-то отдавленной ноги. От кого-то неистерпимо разило чесноком. Жаркое, слитое дыхание полусотни людей оседало густой, пузырчатой, испаренной на стеклах. Загорелся неяркий салонный свет. Человек в пенсне и с портфелем, удобно облокотившись на мою спину, читал вечерку. Кондуктор шумонотонно выкрикивала. «Следующая остановка Новинский!» «Следующая площадь Восстания!» «Следующая Спиридоневский переулок!» Я помирал от любопытства. Мне не терпелось узнать, что там происходит сзади, за моей спиной. Я уже усвоил понятие оперативной целесообразности, и Колежеглов Жеглов поставил меня впереди кирпича и спиной к нему, значит, так и надо, и моя святая обязанность — неуклонно выполнять распоряжение. Непонятно было, чего ждет кирпич, но то, что он стоял на месте рядом с женщиной в коричневом пальто, убеждало меня в правильности догадки. «Следующая — Маяковская!» «Следующая — Лихов переулок!» И тут... Неожиданно раздался голос Жиглова, тонкий, звенящий от напряжения. «Ну-ка, стой! Стой, я тебе говорю! Гражданка, взгляните на свою сумку!» Я мгновенно развернулся и принял вырывающегося из цепких жегловских рук кирпича, тряхнул его за плечи и заорал, будто мы в казаки-разбойники играли. «Не дергайся! Ты взят!» И кирпич сразу послушался меня, перестал рваться и сказал громко, удивленно и растерянно, «Граждане! Товарищи! Помогите! Посмотрите, что эти два бандита среди бела дня с человеком вытворяют!» На мгновение в троллейбусе воцарилась глухая тишина. Только бубнили с гудом и шелестом о мостовую колеса, а в следующий миг тишина эта раскололась невероятным гамом и криками. Пассажиры впереди и сзади вообще ничего не видели. И, карабкаясь по спинам остальных, гомонили безостановочно. «Что там? Кто? Вора поймали. Где? Грабят двое. Кого? И женщина с ними, вон какая приличная с виду. Да нет, это вор. Вон тот, лохматый. Держите, пусть остановят машину. Кто свидетели? Ножом пырнули». А кирпич, набирая высоту, заорал гугниво и протяжно. «Посмотрите, товарищи, как фронтовику руки крутят!» когда я кровь проливал над Берлином! Где вы, гады-то отсиживались? Держите их! Они ж преступники!» Я видел, как он в сердцах бросил монету на пол, она ударилась в мою ногу и исчезла где-то внизу, на деревянном реечном полу машины. Тут очнулась, наконец, от оцепенения женщина. Она подняла над головой свою тяжелую сумку и пронзительно закричала. «Смотрите! Порезал! А потом кошелек со всеми карточками вынул!» «Тут у меня на всю семью карточки были. Да что же это?» Вор, припадочно бившийся у меня в руках, кричал ей. Гражданочка, дорогая! Это ведь они у вас слямзили кошелек и на меня спихивают, внимание отвлекают. Вы посмотрите вокруг себя! Они, наверное, кошелек ваш сбросили. Их обыскать надо!» Троллейбус распирал от страстей и криков, как перекачанный воздушный шар. Один Жеглов невозмутимо улыбался. И «Я неожиданно вспомнил майора Мурашка, И подумал, что он не Акакий Акакевич, это точно. Работенку у них хуже некуда, с бандитами, и то, наверное, поприятнее иметь дело. Пассажиры как по команде уплотнились, раздался маленький круг. Вокруг потерпевший она огляделась, и вдруг какой-то мальчишка крикнул. — Тетя, вон кошелек на полу валяется! Кошелек, который кирпич даже не успел расстегнуть, но зато управился сбросить, валялся на полу. От досады Жиглов закусил губу, все дело срывалось, и закричал он громко и властно: Тихо, товарищи! Мы, работники Мура, задержали на ваших глазах рецидивиста-карманника. Прошу расступиться и дать нам вывести его из тролейбуса. Свидетелей потерпевшую гражданку просим пройти в 17-е отделение милиции. Это тут, рядом, в Колобовском переулке. Повернулся к кирпичу и сквозь зубы сказал. «Подними кошелек, Сапрыкин, подними, или ты пожалеешь по-настоящему!» Кирпич засмеялся мне прямо в лицо, подмигнул и тихо сказал, «Приятель-то у тебя дурачок, чтоб я сам себе с пола срок поднял!» И снова блаженно загласил «Товарищи, вы на их провокации не поддавайтесь! Они вам говорят, что я вытащил кошелек, а ведь сама гражданочка в это не верит, не видел же никто! Им самое главное галочку в плане поставить, человека в тюрьму посадить, да и нечем мне было сумку резать, хотя бы обыщите меня, ничего у меня нет такого, врут они все». И только сейчас мне пришло в голову, что монета, которую бросил на пол, кирпич — это писка, пятак, заостренный с одной стороны, как бритва. Положение вдобавок осложнялось тем, что никто из пассажиров действительно не видел, да и не мог видеть, как вор спорол сумку. На то он и настоящий щипач. И я стал судорожно оглядываться на полу вокруг себя в поисках монеты, попросил соседей. Мальчишка ползал по проходу, и под сидениями писки нигде не было. И когда, наконец, мы вывалились из троллейбуса на Лиховом переулке, то сопровождала нас только обворованная женщина. Жеглов нес в руке кошелек редикюль, а я держал кирпича за рукав. Вор, не скрывая радости, издевался. «Нет, нет, начальнички, не выгорит эта делишка у вас, никак не выгорит. А вы же для суда никакие не свидетели. Баба хипишь подняла, уже когда вы меня пригребли, кошель у вас на лапе, писку в жизни вы у меня не найдете, так что делишка ваша табак. Вам еще начальство холку намылит за такую топорную работу. Нет, не придумали вы еще методов против Коти Сапрыкина? Жиглов мрачно молчал всю дорогу, и когда уже показалось отделение милиции, сказал ему тусклым, невыразительным голосом «Есть против тебя кирпич методы». «Есть. Зря ты волнуешься». У забухшей от сырости тяжелой двери отделение Жеглов остановился, пропустил вперед Сапрыкина. «Открывай, у нищих слуг нет». Сапрыкин дернул дверь, она не поддалась, тогда он уцепился за нее обеими руками и с усилием потянул на себя. В этот момент Жиглов бросился на него. Пока обе руки Сапрыкина были заняты, Жеглов перехватил его поперек корпуса и одним махом засунул ему за пазуху редикюль, держа его в объятиях, как сыромятной ушивкой, крикнул сдавленно «Шарапов, дверь!». Я мгновенно распахнул дверь, и Жиглов потащил бешено бьющегося у него в руках визжащего и воющего Сапрыкина по коридору прямо в дежурную часть. Оттуда уже бежали навстречу милиционеры, а Жеглов кричал им. «Пока я держу его, доставьте сюда понятых. Мигом! У него краденый редикюль за пазухой. Быстрее!»